Глава вторая. «Что там, Мариша? Когда снимки будут готовы?» Голос Макара звучит немного устало. Он придерживает телефон плечом, а сам рассматривает мой рентгеновский снимок. Откладывает его в сторону, опускает голову и проводит по векам и переносится пальцами. «Хорошо. Понял. Ждем. Еще нет?» Осторожно уточняю. «Нет». Ты уверен, что сможешь оперировать? Спрашивать такое у бывшего, конечно, неприятно, но будь на его месте любой другой хирург, я спросила бы то же самое. В час ночи 1 января трезвыми остаются только язвенники и закодированные. Даже от дежурного врача, который меня осматривал, несло перегаром. Намекаешь, что я пришел на работу пьяным? С усмешкой спрашивает Измайлов. Праздник ведь, а ты… А я выпил полбутылки вискаря, взял трубку, хотя знал, что звонят с работы. сел за руль и примчался сюда, сбивая по пути мусорки, как кегли. Протрезвел буквально перед кабинетом. И, надеюсь, когда буду штопать твой нос, рука не дрогнет. Он говорит совершенно спокойно и внимательно меня рассматривает слегка прищуренными глазами. Под его пристальным взглядом вдруг становится неловко, и я отвожу взгляд. «О чем я только думала?» Разве выпившего врача допустят к работе? Я начинаю себя успокаивать, но вспоминаю того доктора в приёмной. Он ведь работает и наверняка оказывает первую помощь пациентам, а от него пахнет. Измайлов поднимается с кресла и идёт к двери. Я хочу позвать его и извиниться, но прикусываю язык. С чего бы мне просить прощения? Мой вопрос не более, чем обычное беспокойство о своём здоровье. Громкий стук захлопнувшейся двери заставляет меня вздрогнуть. Я остаюсь в кабинете одна. Интересно, операцию можно перенести на завтра или обязательно шить сегодня? Я чувствую себя измотанной и уставшей. До встречи с Измайловым я гнала от себя мысли о том, что все случившееся как бы мягко намекает на то, что мне стоит поскорее уехать обратно. Встреча с Макаром заставила меня в этом убедиться. Таких совпадений просто не бывает. Огромные долги, невозможность покинуть страну, подарок, который так и не доставили к оговоренному времени. Мне пришлось купить сыну совсем другую игрушку, буквально за несколько часов до Нового года. И, словно вишенка на торте, мой рассеченный лоб и сломанный нос. Измайлов возвращается минут через пять в компании низкорослой немного полноватой девушки. Она несет большой снимок, видимо, готово моё КТ. «Кости черепа у тебя в порядке», — сообщает Макар. «Однако подождать все равно придется. Моему анестезиологу ехать с дачи. Это минимум час по нашим кучугурам. Болит сильно?» «Не болит». «Макар Игнатьевич, может, подместный?» Подает голос девушка в халате. «А я о ней и забыла совсем, засмотревшись на моего хирурга-пластика. Вот почему жизнь такая несправедливая штука? Почему именно я?» Брошенная жертва сейчас должна выглядеть как побитая собака. А он, бездушная скотина, так красив, что взгляд отвести невозможно. Исключено, отметает ее предложение Макар, вызывая у меня выдох облегчения. Я безумно боюсь боли, и стоит мне только представить, что шить будут без нормального наркоза, как хочется сбежать, так и не получив помощь. Ирина Юрьевна приедет не скоро. Пытается уговорить его девушка. Она хмурится, будто не понимает причин его отказа. Когда Макар переводит на нее взгляд, медсестричка краснеет и отворачивается, кивая. Перечить больше не решается. Я буду через пару минут. Обработай пока рано, чтобы не было инфекции. «Так обрабатывали уже!» Еще раз, Марина!» — приказывает. Мы с ней остаемся наедине. Она подходит к столу, берет вату и бутылочку с антисептиком и останавливается в шаге от меня. Будет немного пощипывать. Хорошо. Едва удерживаюсь от вскрика, когда моих ран касается ватный диск. Жжёт сильно, хотя мне обещали немного. Впиваясь руками в кушетку, на которой сижу, чтобы немного себя отвлечь, решаю завязать разговор. Макар, он хороший врач? «Макар Игнатьевич», — словно поправляет меня девушка, — «лучше из всех. А что, переживайте? «Немного», — признаюсь. «Праздники, знаете, не хотелось бы стать жертвой выпившего хирурга». «Макар Игнатьевич не пьет, сухо говорит она. «По крайней мере, я ни разу не видела его пьяным, а он у нас, поверьте, на такие праздники постоянно приезжает. Единственный из всех готов оказать помощь в любую минуту. «Ну, знаете, то, что он держится на ногах, еще не означает, что не пьет. Образ Макара шестилетней давности никак не совпадает с тем описанием, которое ему дает Марина. Готовый оказать помощь в любую минуту? Измайлов, которого я знала, мог без запинки полезть в драку, чтобы отстоять себя. Откуда такая самоотверженность?» «Глупости не говорите?» — обрубает Марина. И Макара Игнатьевича не вздумайте обижать расспросами. Он этого терпеть не может. Алкоголь во время работы у нас под строжайшим запретом. Если Макар Игнатьевич увидит, может дойти до увольнения. Марина замолкает, выбрасывает ватку и закрывает бутылочку с антисептиком. Поворачивается ко мне и, понизив голос до шепота говорит. Он сам, знаете, пострадал от рук некомпетентного и выпившего хирурга несколько лет назад. Договорить ей не позволяет звук открываемой двери. Я вздрагиваю, Марина быстро шагает к столу и возвращает на место пузырек с раствором. «Я закончила, Макар Игнатьевич». «Хорошо, Мариш, можешь идти. Сообщи мне, когда Ирина приедет». Марина украдкой бросает на меня взгляд и выходит из кабинета, оставляя нас наедине.